Расположение кавалерийской бригады. Блюхер в сопровождении командиров быстро идет через плац к о н ю ш н я м огороженным высоким забором. Оттуда доносится тоскливое ржание. Блюхер злой и хмурый. На лбу складки, глаза спрятаны под бровями. В громадный огороженный двор, где сейчас стоит добрая сотня лошадей, купленных для бригады у крестьян, Он почти вбегает. «Почему кони не в конюшнях? Полно, ставить некуда. Почему не построили временных? Завтра переведем конский запас в балку. Там есть пустые помещения». «Почему завтра? Почему не сегодня?» Он не слушает ответа, досадливо машет рукой и начинает осматривать лошадей. Делает он это медленно, близко заглядывает в конские морды, щупает мускулатуру груди и нос. Он переходит от одной лошади к другой и очень вдумчиво, тщательно изучает каждую. Конницы белых надо противопоставить красную конницу, иначе пехоте не выдержать. И орудием надо придать лошадей. Они мертвы без конницы. Куда вы думаете определить э т у «Каурую?» – спрашивает Блюхер, сопровождающих его командиров. «В п я т о й батарею». «Понятно. Извольте сказать, каковы требования к вьючным лошадям для артиллерии?» «Какие требования?» «Те, которые разосланы по частям неделю назад. Вы их видели?» «Так точно. Помните?» «Да». «Извольте повторить». Я помню в общих чертах. Придется напомнить частности. Вьючная лошадь для арт-частей должна быть с широкой грудью, на коротких ногах, плотного склада, круторебрая, с крепким копытным рогом, с прямой короткой спиной, без старых ссадин на спине и с невысокой правильной холкой. Вдалгливая каждое слово в собеседников, отчеканил Глюхер. А разве эта лошадь в артиллерию годится? На ней хоронить хорошо, а не воевать. Определить ее в обоз. б л ю к е р идет дальше, осматривая коней. «А это что такое?» – спрашивает он. «Каких лошадей мы вообще не берем в армию?» «С порченными копытами?» «Еще!» «С сжатой пяткой?» «Еще!» «Веслоухих?» «Еще!» Молчат командиры, смотрят под ноги, мнутся. я а й я й а й качает головой Василий Константинович. «Нехорошо иметь девичью память, граждане к а м е с к и и комков полками. А если у коня передние ноги значительно выгнуты назад в коленях?» «Не годится, если гнуты в коленях», – гудят командиры. «Да я знаю, что не годится. А вот этот конь!» У него ноги, как луки. Зачем его взяли? Недоглядка. п р о ш л я п е л и гражданин министр. «Люблю самокритику», — говорит Блюхер-Хмур. «Только не в военных организациях, а в лавках головных уборов. Этого коня выбраковать». Головком идет дальше. Он придирчиво осматривает каждую лошадь, смотрит, как подковано, заглядывает в зубы, пробует на ощупь мышцы ног. И вдруг возле забора он видит кобылу с огромными страдальческими глазами, а возле нее рыженького жеребенка. Тот жмется к матери, испуганно смотрит молочными еще с голубизной глазенками на людей, которые приближаются. Кобыла притирает сына к забору, стараясь спрятать его от людских взоров. «Ах ты, маленький!» – ласково говорит Василий Константинович. «Ах ты, красавец мой нежный!» Он осторожно тянет руку к жеребенку. Кобыла насторожно е следит за его рукой и переступает задними ногами, часто-часто, словно собираясь сбрыкнуть. «Василий Константинович!» – опасливо говорят командиры. «Как бы она не зашибла!» «Да разве она зашибет?» «По-прежнему ласково», — говорит Блюхер. «Она же видит, что мы к нему с лаской. Она только жестоких будет шибать». Он дотрагивается до головы жеребенка и легонько начинает почесывать его лоб, поглаживать за ушами, что-то тихое и нежное говорит ему, угощая четвертью сахарного кусочка. Жеребенок делает шаг от матери к Блюхеру и начинает тереться об его руку тоненькой шеей. Мать теперь уже не переступает задними ногами так часто, только все время опускает голову и трогает сына губами за спину. ж р е б е н о к оглядывается на нее, не отходя от блюхера, и тихонько покачивает головой, будто успокаивая ее. Василий Константинович берет лошадь за узду и ведет ее среди ржания и копытного перестука в конюшню. Следом за кобылой идет жеребенок. «Разве можно брать лошадей со сумками?» – спрашивает Блюхер командиров после того, как поставил мать с сыном стоило и насыпал им волю сена. «Разве же можно, дорогие граждане-командиры?» «В приказе про это не сказано. Гражданин министр, там только сказано, что явно жеребах маток не брать. Если б там было запрещено, разве б мы стали...» «Тоже ведь не звери, а люди!» «Эх-хе-хе!» Задумчиво й грустно тянет Блюхер. «Ладно, впредь имейте в виду люди. Пойдемте к вам в штаб, посмотрим, как обстоят дела с фуражом и боеприпасами».